Глава 25 Я откинулась на спинку обитого бархатом сиденья, прикрывая глаза. Карета быстро продвигалась вперед, чуть покачиваясь на крутых поворотах. Если верить Дея, то к вечеру мы должны достигнуть столицы. При мысли об этом сердце забилось быстрее. Я увижу большой город и, конечно, принцев-драконов. Хотя сначала мне нужно попасть во дворец, как одной из невест. Вряд ли правители будут встречаться с девушками, не прошедшими даже первую ступень отбора. Я тщательно продумала свою историю. При дворе все знают, что у Сионы Райзен не было детей, поэтому неожиданно появившаяся приемная дочь привлечет всеобщее внимание. Мне будут задавать вопросы. «Ты дальняя родственница Сионы?» Мысленно повторяла я. Выросла далеко от столицы. После гибели близких переехала в серый приют. Сегодня привязалась к тебе и решила официально удочерить. Она очень хотела представить тебя официально ко двору, но не успела. Это объяснит, почему ты так мало знаешь о Мерсее, о правителях и тех, кто им служит. Версия, конечно, слабая, но другой не было. В глубине души я надеялась, что наследницу семьи Райзен не будут тщательно проверять. Размышляя о прошлом, я не заметила, как задремало подмерное покачивание кареты. Разбудил меня взволнованный голос Дэи: Донарин, мы подъезжаем к столице. Вздрогнув от неожиданности, я прильнула к окну кареты. Мы находились на вершине холма. Внизу. В излучине реки виднелся огромный каменный город, сверкавший в лучах заходящего солнца. Белые стены домов прекрасно сочетались с зеленью окружавших их садов и парков. Острые башенки, украшавшие особняки знатных людей, блестящие крыши, похожие на кружевную ленту, висящий над рекой мост, все очаровывало и радовало взгляд. «Как красиво!» Восхитилась я. Впрочем, после постоялого двора Рувельта и маленьких деревушек, мне любой город показался бы ослепительно прекрасным. Дея довольно улыбнулась. Да, Мерсея хороший город. Надеюсь, вам понравится, и вы останетесь здесь жить. А еще лучше, если пройдете отбор и выйдете замуж за одного из принцев. Я только пожала плечами. «Дея да — романтическая девушка, и уже мысленно надела на мою голову корону принцессы. Но она не знает, что отбор — всего лишь ловушка для гостей из другого мира. Мне тоже не стоит об этом забывать, а то моргнуть не успею, как окажусь не во дворце, а в каком-нибудь сыром подземелье с крысами». Карета медленно продвигалась по узким улицам. Я внимательно рассматривала горожан, уступавших нам дорогу. Люди были хорошо одеты, они улыбались и казались счастливыми. Похоже, под властью принцев-драконов город процветает. Горничная прекрасно ориентировалась в столице и показывала мне то красивые статуи, то роскошный особняк, то вымощенную камнями площадь или зеленеющий вдали парк. У наставницы был дом в Мерсе, печально сказала ты. Да. Но она продала его, чтобы основать серый приют. Мы можем остановиться в гостинице или, если хотите, поедем прямо во дворец. Мне хотелось отдохнуть перед первой, самой важной встречей с правителями. Я уже собиралась спросить горничную насчет хорошей гостиницы, как вдруг почувствовала странное тепло, коснувшееся кожи. Кулон в потайном кармане платья нагрелся. «Что случилось, Аматеус?» Обратилась я к нему как к живому. «Я не должна задерживаться?» Тепло исчезло. «Нужно ехать прямо во дворец?» В ответ я ощутила легкое покалывание. Артефакт явно сказал «да». «Отправляемся во дворец принцев-драконов». Дэя, приоткрыв дверцу кареты, Передала мой приказ кучеру. Спустя примерно час мы оказались во дворе перед зданием, которое было больше и красивее любого другого в Мерсее. К дверям высотой в два человеческих роста вела широкая лестница. «Наденьте вуаль, Дона Арин, попросила Дея, и в ответ на мой недоумевающий взгляд добавила. По традиции, слуги и придворные не должны видеть лицо невесты-правителя. Но я еще не невеста. К тому же в приглашении, присланном Дони Райзен, не упоминалось, что девушка должна скрывать лицо. Во время отбора — да, но сейчас вас сочтут нескромной, если вы нарушите древние обычаи. Этикет, — тоскливо подумала я, опуская темную вуаль. Помнится Еще Мария Антуанетта, королева Франции, жаловалась на глупые условности, которые мешают жить. Не думала, что окажусь в такой же ситуации. Дэя остановила слугу, который пересекал двор, и о чем то его спросила. Парень, бросив в мою сторону любопытный взгляд, махнул рукой налево. Идемте, дона Айрин». Обойдя здание, мы остановились перед незаметной дверью. Дэя решительно постучала, и когда дверь открылась, сообщила, что ее госпожа прибыла для участия в отборе. Мужчина, сжимавший в руке острую пику, удивленно приподнял брови. — Но отбор уже закончился. — Что это значит? — нахмурилась Дэя. Я молчала, охваченная самыми разными эмоциями, от разочарования до тайной радости. Я хотел сказать, что девушки, которые хотели попытать счастье, давно приехали. Новеньких пускать не велено.